Глава 11. Шишки и другие представители власти. В прошлой жизни такие вопросы решать мне не приходилось. Да и с птицами столь высокого полета я никогда не общалась. Да, были бизнесмены и директора крупных компаний, но это не то. Одно дело обсуждать сотрудничество, другое — общаться с представителем власти. Так что, как себя вести и что делать, я тоже не представляла. Да еще задачка я вам скажу. Сделай то, не знаю, что, да еще и не знаю как. В общем, твои проблемы, сама и решай». Дом управления представлял собой архитектурный комплекс из нескольких зданий разных цветов и оттенков. По всей высоте самого центрального, того, что больше походило на башню, прямо над крыльцом висели несколько часовых циферблатов. Огромных. И не успела даже обдумать мысль, что наконец-то увидела местный аналог часов, как вновь сработала внутренняя чуйка, и в голове начали всплывать знания о времени, летоисчисления от Эмилия. И сложная конструкция из наложенных друг на друга циферблатов с многообразием различных стрелок приобрела смысл. Сейчас 9.30 утра, четвертый день недели, восьмой месяц года и 1127 год с момента великого магического разлома. Я слегка зависла, пытаясь разобраться, поступившая информация, а также сопоставить ее сознаниями из моего мира. Отличия были и существенные. Если у нас год состоял из 12 месяцев, то в мире Араш их насчитывалось аж 14. В одном месяце ровно 30 дней и 10 дней в неделе, а вот длительность суток, к моему огромному сожалению, так и оставалась 24-часовой. Вечно нехватка времени преследует меня даже в другом мире. Извините. «Можно мне пройти?» Мужской голос вывел из раздумий. «Или, возможно, леди нужна помощь?» Рядом стоял красивый молодой мужчина, ростом чуть выше меня, облаченный в серебристую мантию и держащий в правой руке чемоданчик. В голове вспыхнуло понимание, что это представитель власти. Одежду цвета серебра в этом мире больше никто не носит. Запрещено. «Прошу меня извинить, кажется, я слегка задумалась. Мне бы найти Тарналеона де Лорвена». «А может быть, подскажете, в каком направлении двигаться?» «К сожалению, господин Лор Вен сейчас отсутствует. Срочные дела заставили его отправиться в длительную деловую поездку». «От этих известий я, честно говоря, расстроилась. Откладывать проблему на неопределенный срок не хотелось. Но никто другой, если верить дедушке Ульху в этом вопросе, некомпетентен. И как быть в таком случае?» «Ну, может быть, я смогу вам помочь?» Незнакомец словно прочитал мои мысли. «Извините, я не представился. Меня зовут Маркус де Шульц. Я помощник господина Ларвена. Очень рада знакомству. Я замялась, так как элементарно не знала, как обратиться к мужчине, что стоял передо мной. Можно просто, Маркус. Мы далеко от столицы, поэтому у нас несколько проще с этикетом». «Благодарю, господин Маркус». Меня зовут Эмилия фон Риштар, и у меня действительно имеются вопросы, которые я бы желала обсудить с вашим начальством. У меня нет уверенности, что решение такого рода проблем в вашей компетенции и власти как можно вежливо постаралась донести до мужчины свои опасения. Возможно, это и так, но мы можем обсудить вашу проблему а после разговора я подскажу дальнейшие шаги для ее решения. Вам могут потребоваться разные документы и справки, и было бы неплохо подготовить бумаги заранее, чтобы не вы... Ни мой начальник не тратили лишнего времени на формальности. Аргумент был хорош. Теперь я взглянула на мужчину несколько иначе, подмечая его уверенность в своих словах и спокойствие. Да и к тому же, наверное, будет проще общаться с Маркусом, перед которым опростовалось не так страшно, как с господином Торном. Прощупать почву тоже не помешает перед встречей с главной шишкой. «Вы меня убедили, Маркус», — Благодарно улыбнулась я. Лишнего времени у меня действительно нет, поэтому разрешить все проблемы хотелось бы как можно быстрее. В таком случае пройдемте в приемную. Там мы можем спокойно поговорить. Мужчина с легкостью распахнул дверь и пропустил меня вперед. Внутри здания было регистрационное бюро из темного дерева, где сидела взрослая женщина, которая тут же все свое внимание переключила на меня. Добрый день, вы по записи? А лето это леди Эмилия фон Риштар, леди со мной», сообщил Маркус прямо на ходу, не останавливаясь ни на секунду. Миновав несколько хорошо освещенных коридоров, мы поднялись на второй этаж, где мужчина распахнул неприметные двери, пропуская меня вперед. Приемное не представляла собой ничего особенного. Просторное светлое помещение с десятком стульев для посетителей, парочкой рабочих мест и одним большим стеллажом, который был забит документами под завязку. На стене висел портрет нынешнего короля, если я не ошибаюсь. Воспоминания стали всплывать все чаще. Стоило только мне обратить внимание на что-либо известное. Один стол оказался девственно пуст, если не считать пары листов, а вот второй буквально завален черти чем. Тут было и несколько стопочек с документами, и пергаменты, и пустые бланки с печатями, пищи и принадлежности, баночка с чернилами, связка писем и еще множество всего. Глаза буквально разбегались. И настольная лампа. Еще один любитель поработать в ночное время. Обычное рабочее место. У меня бывало и похуже. Иной раз столько срочных задач, что разгребать документы и наводить порядок на столе банально не хватало времени. Вот только у меня имелся отдельный кабинет, и никто кроме меня там не шастал, важные бумажки не заглядывал. А тут... А впрочем, может, здесь имеется какая-то особая защита, которая посторонняя, вроде меня, ни сном ни духом. В любом случае, в чужой монастырь со своим уставом, тем более иномирным, не лезут. Маркус, заметивший мой интерес, извинился за бардак, убрал со стола те стопки документов, за которыми его самого не было видно, и мы начали. Получалось, если честно, так себе. Вернее, мужчина быстро сообразил, кто я такая и чего от него хочу. Но вот почему нас должны повторно финансировать? Короче, помощник господина Лорвена впервые слышал о том, что сирот нагло обворовывали говорите было расследование задумчиво переспросил маркус повернув голову в сторону окна и смотря в никуда было вот только безрезультатное судя по всему а у нас так не бывает леди штар мужчина вновь обратил на меня свой взор этот гнев что плескался в его глазах откровенно говоря мне стал не по себе хотя никакой вины за мной и не было Глава теневого ведомства очень не любит неразгаданных загадок. Особенно тех, что напрямую касаются королевской казны. Так что либо вора бы поймали, либо расследования не было вообще. Я думаю, ваших сотрудников обдурили. А ведь действительно, финансирование детского дома идет не из пожертвований добрых людей, которых в этом мире можно по пальцам пересчитать, а напрямую от короны. Кто? Мэр? Вот так просто сдаст своего начальника, не верю. «Кто такой мэр?» Мужчина был сбит с толку странным словечком, а я про себя чертыхнулась. «В смысле, господин Тарналеон? «Что вы, конечно, нет». Помощник главы усмехнулся. «Кажется, мое предположение нашел смешным. Ладно, хоть не оскорбился за босса. Неудивительно, сморозить такую глупость могла лишь я. Это все волнение». «Есть и другие претенденты, их немало». Я думаю, вам стоит написать письмо в отдел «Теневиков» с требованием разобраться в ситуации. В нашем городе есть пять пунктов приема заявлений, ближайшие в паре кварталов отсюда. Не посодействуйте. Такими делами я ранее не занималась. Конечно. Скажите, у вас договор и приказ о назначении на должность управляющего с собой? Нам потребуются банковские коды и счета, на которые были переведены денежные средства. Я не подписывала договор о назначении и думала, решу этот вопрос сегодня в числе других. Развела руками, мол, простите, но так получилось. Этого не может быть. Мужчина ловко расчистил пространство на столе, а после выделил мне чистый лист бумаги и местный аналог ручки. Вас не имели права допускать до управления дома отказников до тех пор, пока вы не согласились со всеми условиями. Плюс клятва. Что там за клятва, я не имела понятия но непоколебимая уверенность в мужском голосе не оставляла места для сомнений. Я очень надеялась, что Эмилия не подписывала никаких документов, иначе сейчас это может обернуться кучей проблем. В частности, если там был какой-нибудь пункт типа передачи полномочий, документов и денежных средств от предыдущего управляющего. Тогда это вообще атас Вот и докажешь, что ты не северный олень, и денег в глаза не видел. Шансы на успех 50 на 50, ведь лично мне никакие договора не попадались». Предоставив мне образец жалобы, мужчина поднялся со своего места и направился к стеллажу с документами. Пока он методично перебирал папки, я спокойно заполнила шапку своего письма и задумалась, как бы все так красиво расписать, чтобы мое заявление не закинули в ящик с делами, не требующими скорейшего решения. Это, конечно, здорово, что у Маркуса такая вера в представителей правопорядка, но мне в эту сказку пролибо наказали, либо не в курсе преступления верится с трудом. В моем мире тоже намного закрывали глаза, якобы не в курсе и совсем не при делах. Возможно, ваш договор у Аревии на руках, сейчас уточню. Пробормотал мужчина больше для себя. Извините, я вас ненадолго покину. Он скрылся за дверью кабинета своего начальства, и тут же до моего слуха донеслись приглушенные голоса. Два мужских, один женский. Сперва я решила, что мне послышалось, но тихая беседа не прекращалась. Настроение резко летело куда-то в тартарары. «Я к вам, значит, по-хорошему, а вы, мэра, прячете и по ушам не ездите?» «Это вообще нормально?» Не прошло и пяти минут, как из кабинета выплыла симпатичная девушка, а за ней следом шел Маркус, молниеносно прикрывший дверь за своей спиной. Ситуация с каждой секундой нравилась мне все меньше и меньше. «Что вы скрываете, господа хорошие?» «Добрый день, лидер Штар. Моя персона не осталась незамеченной. «Здравствуйте!» Главной походкой, совершенно не торопясь, незнакомка прошла к письменному столу, тому самому, девственно чистому. Порывшись в одном из ящиков и найдя искомое, она передала бумаги в руки помощника мэра с насмешливой улыбкой на губах. «Я же говорила тебе, Маркус, что договор подписан», — нараспев произнесла Аревия, словно утирая нос сопливому мальчишке. «Ну, хоть с чем-то ты справилась». «Нехотя вынес вердикт Маркус, проглядев наискосок документ. Но радовалась Оревея недолго. Едва мне в руки попал второй экземпляр договора, как я его изучила еще более тщательно. И не зря. Я практически сразу же перелистала все страницы до последней, нашла место, где стороны подписывались под перечнем пунктов, перечисленных мелким шрифтом». «А, это не моя подпись, господин Шульц» и чтобы не казаться, голословной, поспешил достать из недр сумки свои документы.